Пролог. Афганистан. Провинция Кандагар. Окрестности Тахшапуля. Январь 2000 -го года. Ночной ястреб взбил рыжую пыль на окраине Кири-Амаль, когда белое зимнее солнце едва коснулось вершин недалеких гор. Винтокрылую машину никто не встречал, если не считать двух подростков, сидевших на ограде крайнего дома Из вертолета выпрыгнул невысокий человек, одетый в комбез военного образца, без знаков различия и американские берцы Примечание, Кири, небольшой поселок пуштунов, состоящий из домов близких родственников Обычно носит название рода его основавшего Конец примечания Ни оружия, ни вещей у прилетевшего не было Только небольшой планшет на широком ремне Со стороны могло показаться, что мужчина Завернул на минутку к знакомому поздороваться И выпить чашечку кофе Такой уверенной и неспешной походкой Он двинулся к селению по-хозяйски оглядывая дома и лишь на пару секунд задержав взгляд на мальчишках. Однако едва незнакомец скрылся за углом ограды, как один из подростков выудил из-за пазухи черный кирпичик полевой рации и сказал в микрофон «Да-да, это Юнус, американец прилетел». Примечание «Да-да, папа, отец». Пушту. Конец примечания. Молодец, Зой, прогудела в ответ. Возвращайся домой. Примечание. Зой. Сынок. Пушту. Конец примечания. Мальчик спрятал рацию, и они с другом разом сиганули с ограды во двор. Приезжий меж тем миновал узкий проулок поднялся на холм и остановился перед калиткой, за которой возвышался двухэтажный саманный дом. Но не успел мужчина постучаться, как калитка распахнулась, и в проеме возник молодой пуштун в традиционной одежде, но с автоматом Калашникова на плече. Парень сложил руки в приветствии и без улыбки произнес «Заходи, Спин, тебя ждут». Примечание. Спин. Белый. Пушту. Конец примечания. Гость не удостоил охранника ответом и молча проследовал за ним в дом. В большой комнате на первом этаже вокруг богатого Дастархана действительно расположились несколько мужчин-афганцев разного возраста. Примечание. Дастархан. От персидского «дастаркхам». Буквально, ханское угощение. Обычно обильное угощение для дорогих гостей, состоящее из фруктов, сладостей, щербета, плова и прочего. Конец примечания. Они сидели на больших ярких подушках и пили чай. А перед ними на низком столике исходило паром огромное блюдо с пловом. Рядом стояли тарелки и чаши с фруктами и медом. Отдельно горками были насыпаны очищенные фисташки и миндаль. Появление гостя заметил, казалось, только хозяин, сидевший напротив входа. Он аккуратно поставил пиалу с чаем на подставку перед собой, поднялся и подошел к застывшему в дверях мужчине. Только тогда улыбнулся и протянул руку, В европейском приветствии здравствуй джефф рад тебя видеть здравствуй амаль довольно холодно ответил гость что празднуешь друзья приехали давно не виделись вот и праздник преувеличенно весело произнес хозяин дома а теперь и ты к нам присоединился к сожалению мне праздновать нечего не принял шутки американец А вот предложить вам кое-что, собираюсь. Но боюсь, вам это не понравится. Джефф, зачем так мрачно? Хозяин обнял его за плечи и повлек к остальным, молча наблюдавшим за происходящим. Садись, выпей чаю отведая этого замечательного плова, который приготовил мой любимый племянник Бабрак. Мужчина нехотя присел с краю до Стархана, Взял поданную одним из афганцев пиалу, понюхал и сделал глоток. Он прекрасно знал, насколько сильны традиции у этого полудикого с его точки зрения народа. За отказ от угощения хозяина можно было запросто лишиться пальца или уха. Чай действительно оказался вкусным и ароматным. Американец сделал второй глоток и взял из горки несколько фисташек. «Так какое у тебя предложение?» Уже по-деловому обратился к нему хозяин. «Дело в том, что мое правительство сильно озабочено возросшим за последний год трафиком героина отсюда, из Афганистана. Сенат ежегодно увеличивает бюджет комиссии по контролю за наркотиками, а их все прибывает. Это неправильно» американец сделал паузу и обвел взглядом присутствующих лица пуштунов оставались невозмутимыми каждый занимался своим делом и словно не слышал слов гостя афганский героин становится серьезной проблемой амаль это бизнес джефф хозяин отставил пустую пиалу и потянулся к блюду с пловом и кажется у тебя в нем Тоже есть скромная доля. Речь сейчас не о том. Последний отчет комиссии по наркотикам сильно возбудил президента, и он распорядился срочно провести масштабную операцию по зачистке плантаций мака и лабораторий по переработке опиума. Ну так проводите. В первый раз, что ли? Только вовремя сообщи нам сроки. «Ты снова не понял, Амаль!» Американец начал терять терпение. «Это будет нерядовая операция. Задача поставлена так, что после ее реализации вы все...» — он обвел рукой комнату. «Останетесь нищими, если вообще выживете!» «Ты хочешь сказать, что в Кандагаре...» «Не только в Кандагаре!» Гильмент, Забуль, даже Нимрос и, возможно, Фарах, останутся ни с чем. В комнате повисла гнетущая тишина. Потом из дальнего угла от окна раздался сиплый надсадный голос: Амаль, почему ты не прогонишь этого Геура? Почему позволяешь ему оскорблять наш слух пустыми угрозами? Примечание. Геур Презрительное обозначение всех немусульман. Конец примечания. «Это не пустая угроза», — жестко сказал Джефф. «Я, если не забыли, являюсь офицером АНБ, и мне ли не знать истинного размаха операции? Поверьте, у американской армии достаточно сил и средств, чтобы перегнать в шлак несколько ваших провинций». Ну — Ну-ну, не кипятись, друг! — предупредительно поднял руки хозяин дома. — Война никому не нужна. Я думаю, у тебя есть контрпредложение? — Есть. Если коротко, вы перенаправляете свои караваны на север и дальше на запад, в Европу. — Погоди, — прервал Амаль, нахмурившись. — Это не предложение. Ты же знаешь, что у нас мир с мирами Севера. Все давно решено. А теперь, по-твоему, нам снова начинать войну? Никакой войны не будет. Дело в том, что русские обратились к нам за помощью, чтобы прикрыть северный трафик, идущий через их территорию в Европу. У них тоже сформирована похожая на нашу структура. Федеральная служба по контролю за наркотиками. «Русские с нами давно сотрудничают на этом поле, и вот в рамках сотрудничества наш президент согласился им помочь разобраться с северными эмирами». Джефф сделал эффектную паузу и развел руками, дескать, «Теперь догадались?» «Зачем ты нам это рассказываешь?» — снова раздалось из дальнего угла. Ты и так наговорил столько дерзостей и оскорблений, Амаль. Я искренне сочувствую, как ни в чем не бывало, продолжил американец. — С кем тебе приходится работать? — Не перегибай, Джефф. В голосе хозяина дома лязгнул металл. — Каждый может заблуждаться или чего-то не понимать. Я вот, например, так и не пойму, куда ты клонишь. Да, это же элементарно, дружище. Русские с нашей помощью защищают Бадахшан и соседний с ним Тахар, а вы заряжаете свои караваны и по-тихому ведете их по освободившемуся трафику. Все ваши здешние поля и лаборатории продолжают производство. Какая вам, в сущности, разница, куда гнать дурь? А так... Русские отчитываются перед своим правительством об успешной операции, мы перед своим, вы же практически ничего не теряете, кроме хлопот на переезд. Американец наконец-то осклабился, довольный последней шуткой. Ответных улыбок он, понятно, не дождался и преспокойно принялся за плов, причмокивая и покачивая головой от удовольствия. Остальные же молча переглядывались, потом дружно уставились на хозяина дома и главу рода. Амаль вытер губы тыльной стороной ладони, потом вознес краткую молитву Аллаху и строго посмотрел на жующего гостя. Твое предложение заманчиво, но одновременно и опасно. В нем слишком много спорных мест, которые требуют к себе пристального внимания и тщательного обсуждения. Американец перестал есть, глотнул из пиалы и поднялся. — Я понял тебя, Амаль. Другого ответа и не ждал. — Что ж, справедливо, обсудите все, времени у вас достаточно. Но Навруз вы должны встретить уже в Бадахшане. — Примечание. — Но Навруз, Навруз. Праздник весны у мусульман. День весеннего равноденствия. Конец примечания. «Иди с миром, Джефф!» Кивнул пуштун и сделал знак охраннику. Американец вышел из комнаты, и лишь тогда эмиры зашевелились и заговорили. Если бы Янки услышал хотя бы часть их высказываний, он бы, наверное, усомнился в успехе своей рискованной миссии. Но он, сытый и довольный, легким пружинистым шагом прошел тем же путем обратно к вертолету и даже угостил сигаретой заскучавшего пилота. — Как прошло, шеф? — спросил тот. — хрен их разберет. Джефф сплюнул в открытую дверцу кабины и закурил. — Дикари! Будем надеяться, что о Малиху говорит. Иначе у нас будут большие проблемы. Полетели, Майк, а то скоро совсем стемнеет.